чужак Питер Керри, Оскар и Люсинда. Английский. Оскар and Lucinda. Альбер Камю Посторонний. Чужаком мы называем человека, не принадлежащего к определённому кругу лиц. Он не изгой. Примечание. Смотрите изгой. Конец примечания. Ведь в этот круг он никогда и не входил. Но всё же он не такой, как все, и чем-то напоминает переселенца из далёкого края. Покинув места, где обитают ему подобные, если только такие места существуют, он бродит по свету сторонним наблюдателем, смотрит на окружающих, но не идёт с ними на сближение. Если это ваш случай, Значит, вас обращает тетя с эксцентричными чудаками Оскаром и Люсиндой, героями романа Питера Кэри, удостоенного в 1988 году букеровской премии. Оскар Хопкинс везде чувствует себя посторонним. Вырос Оскар в крошечной Деванширской деревушке с любящим отцом по образованию ботаником, принадлежавшим к евангелистской секте «Плимутские братья». Библию отец воспринимал буквально, как отчет, составленный добросовестным натуралистом. Оскар начал понимать, что они не такие, как все, когда их служанка Фанни Дреббл приготовила рождественский пудинг, а отец, ярый противник праздничных пиршеств, назвал пудинг «пудинг». сатанинским искушением и заставил сына пить солёную воду, пока она не пошла из него обратно. Оскар не ставил под сомнение убеждения отца и даже не осознавал, в какого чудака превратило его отцовское воспитание до тех пор, пока не поступил в Оксфордский университет, в Ориэл Колледж, где его, так сказать, невежество стала притчей во языцах. Однажды однокашник Оскара, некий Уордли Фиш, пригласил его на скачки, хотя тот слыл на весь Оксфорд чудилой. Оскар принял предложение, сделал ставку и выиграл, получив изрядный куш. С тех пор им овладела патологическая тяга к азартным играм. По окончании университета Оскар принимает сан-эксперт, и становится преподобным отцом Хопкинсом, но страсть к игре грозит ему крупными неприятностями. Примечание. Смотрите азартные игры. Конец примечания. Оскара направляют в Новый Южный Уэльс, и на борту судна он знакомится с Люсиндой Лепластрер, наследной владелицей стекольного завода. У неё такие же, как у него, непослушные волосы, И она разделяет увлечённость Оскара азартными играми. В своей неутолимой тяге к игре в кости, в покер и даже к петушиным боям Люсинда признаётся Оскару на исповеди. Тот не верит своим ушам. Все его мысли о благочестии позабыты. Он понимает, что нашёл в Люсинде родственную душу. Те, кто читал роман Керри, знают, как дальше. Служатся судьбы Оскара и Люсинды. Тем, кто еще не читал, предстоит это узнать. Но оба уже встали на путь избавления от своего порока, о чем свидетельствует сцена на борту Левиафана. Люсинда, глядя в глаза Оскара, видит в них себя. Она узнает в нем человека, которому, как и ей, нет места в нормальном обществе, Пока Оскар рядом с Люсиндей, он больше не посторонний. Читайте "Кэрри", а потом садитесь на корабль и отправляйтесь на поиски родственной души. И горе вам, если вы её не найдёте. Страшно прожить жизнь посторонним и перед концом остаться наедине с собой. Как это случилось с героем повести Альбера Камю. Примечание: Смотрите также: изгой, иностраннец, комплекс иностранца, одиночество. Конец примечания.